В твой город езжу я нечасто Из позабытых Богом мест Боюсь я призрачного счастья Боюсь неузнанных невест но лишь начну воспоминания Стучать низ того в весок. Просаю все и на свидание К тебе лечу хоть на часок. Лечу к тебе через затоны Сквозь расстояния и года. Калининградская Мадонна, Моя любовь, моя беда, Лечу к тебе через затоны, сквозь расстояние и года, Калининградская Мадонна, Моя любовь, моя беда. Проеду по проспекту мира, К дворцу культуры рыбаков и коммунальная квартира. Взорвется трель и звонков И будут виться разговоры Как беззастенчивый дымок И примирение и ссоры Не удлинят короткий срок Лечу к тебе через затоны Сквозь расстояние и года Калининградская Мадонна Моя любовь, моя беда Лечу к тебе через затоны Сквозь расстояния и года Калининградская Мадонна Моя любовь, моя беда И на утреннем вокзале, разлуки раздвигая сеть, наверное, мы не все сказали, Но разве можно все успеть? Будок заплачет на прощание, перебивая чью-то речь, так надое расставание, Но это вещи наших встреч, Лечу к тебе через затоны расстояние и года калининградская мадонна моя любовь моя беда я прилечу через затоны сквозь расстояние и года калининградская мадонна моя любовь моя беда моя любовь моя беда моя любовь Моя беда